Во шестая. Наследник показал себя великолепным актёром, на его лице не промелькнуло и тени улыбки. Подняв голову, с самой могущественной перевёртыш на вилтера, словно обычный зевака, несколько секунд следил за проплывающими в вышине облаками. Затем он опустил голову и заговорил, причём таким тоном, что если закрыть глаза, я легко мог представить, что слушаю не Лэера Глуатона, а его младшего брата На утро после первого прорыва, произошедшего на южных окраинах Вилфлеяса, я сидел за этим же столом. Он кивнул в сторону библиотеки. Пытался найти в исторических трактатах что-то похожее. Тогда мы ещё не знали, что столкнулись с чем-то совершенно новым. Но к тому времени мы уже слышали о силе, которая появилась в мире. До того столичного прорыва серия похожих катаклизмов Уже прокатилось по многим странам. И мы слышали о появлении рыцаря излома. Наследник повернулся ко мне, сцепив руки. "Слышали, но пока ещё не видели и не контактировали", уточнил он. Я тогда поднялся с кресла взять новую книгу, а когда обернулся, то увидел, что на моём месте сидит молодой человек в театральной маске. Юноша, который каким-то образом прошёл все системы защиты Не потревожив ни одну из них. Мне уже стало многое понятно, но прерывать рассказ было бы некорректно, и продолжил слушать. Не стану скрывать, я начал боевую трансформацию, а парень просто исчез. Исчез и появился в нескольких метрах у меня за спиной. 5 раз я бросался на, как тогда думал, убийцу с необычными способностями и 5 раз промахивался. А затем, когда я в полной мере осознал свою беспомощность, каким хорошим актёром ни был перевёртыш, но я заметил, как скрипнули его зубы при этом воспоминании. Этот юноша снял маску. И я его узнал. Пару лет он служил пожом в нашей загородной резиденции. Парень не казался из семьи, которая уже полтора века вере и правде служит, в самолихарка, одному из вернейших наших кланов. Мы проговорили с ним больше часа. Догадываетесь, что он мне предложил? Теперь да, пазл сложился. Именно, кивнул наследник. Юноша оказался не по годам умным. Всего через несколько часов после инициации и становления рыцарем излома, он верно оценил то, что в мир пришла новая сила, сила, которая, возможно, войдёт в конфронтацию с нынешней властью. А после его демонстрации мне также стало ясно, что его слова не пустая бравада. Собеседник замолчал, приглашая меня продолжить. Будучи верным вам, а возможно даже считая вас своим кумиром, Лэер Глуатон коротко кивнул на это моё предположение. Юноша предложил хитрую схему. Он выставит себя на людях как борца с властями и объединит вокруг себя рыцарей с подобными взглядами. что позволит ему и следовательно вам как минимум контролировать неблагонадёжных, а если понадобится, то и направлять этих людей в нужную сторону. Именно поэтому работает их сайт, не потому что его поддерживают какие-то невероятно умелые хакеры, как они сами всех уверяют, а потому что его курирует ваша безопасность. В нынешней ситуации маски на вилтера не представляют для вас никакой угрозы. Всё верно, беззвучно похлопал мне наследник. Если вас так волнует Крикс, взяв небольшую паузу, дождался того, когда старший сын герцога полностью развернётся ко мне всем телом, и продолжил. То вы уже предложили мерзкую выйти с ним на контакт и объединить усилия на фоне противостояния с домом на холме. Спокойно до этого смотревший на меня могущественный перевёртыш, после этих слов замер подобно статуе. Его челюсть сжалась, а в глазах мелькнули молнии. Он молчал почти минуту, после чего, проведя небольшую дыхательную гимнастику, ответил: "Нет. Сейчас, когда вы сказали, данный шаг и правда кажется самым простым и логичным, но мне подобное не пришло в голову. Думаю, в отделе аналитики, занимающемся рейгами, полетят головы. Благодарю за совет". Нашёл в себе силы поблагодарить наследник Мы просчитаем эту возможность. Что же касается непосредственной избрания главой Ризва Крикса, решил я ответить на давно заданный им вопрос. То признаю, во многом это моя ошибка. Да? Но вам не стоит сильно переживать. Моё влияние на рыцарей Вильфлееса вполне достаточно, чтобы купировать ту угрозу, которую вы видите в Криксе. Я рад, что вы высказались предельно ясно, обозначив свою позицию. А лёгкий выдох облегчения это всё, что позволил себе наследник. Конечно, это будет не так просто, и, возможно, придётся попотеть. Но мы не можем сейчас позволить войну на два фронта. Мне так или иначе придётся убедить Кригс отложить свою революцию до того, пока не решится вопрос конца света. Так что мои слова, сказанные старшему сыну герцога не были простой формальностью. Крикс, это же не всё, что вас так волнует, аккуратно пытаюсь перехватить инициативу в разговоре. "Разумеется", ответил он спокойно. Но внезапная проблема оттуда, откуда её не ждёшь, способна выбить из колеи кого угодно. "Как вы, я думаю, догадываетесь, проблема прорывов, конечно, является одной из важнейших". Но далеко не единственный, с которым мне приходится сталкиваться на том месте, которое я занимаю. Пояснять ему, что без решения проблемы прорывов и как следствие приближающегося конца света всё остальное не так важно, не стал, вовремя вспомнив предостережение творящего. В принципе, я узнал за эту беседу даже больше, чем рассчитывал, и можно было ненавязчиво завершать встречу. Потому как паранойя мне подсказывает, Каждое моё слово, каждый жест потом посмотрит и разложит по полочкам, составляя психопрофиль. И каждая минута этого разговора даёт аналитикам наследника всё больше и больше информации. Но и быстро раскланяться и удалиться было бы неправильно. Так книга, которую вы читали, словно не взначай вспомнил я, стоит её приобрести. Я хотел запретить продажу данного тома на территории Новильтера. Вновь вжав ладони на бронзе, сказал Лэер Глуатон: "Но в Европе она уже вышла, и подобный запрет у нас только подстегнул бы ненужный ажиотаж. Настолько опасный текст?" Внешне он огорчённо улыбнулся. "Всё чинно и вроде как ничего не нарушает. Но вот то настроение, которое создаёт книга. И поверьте, она его создаёт это настроение. Вот в нём проблема." Определённо стоит прочесть. Если вас интересует история средних веков, попытался остудить мой полнаследник, поняв, что устроил мне бесплатную рекламу книги. Мой интерес зависит от исторической личности. В центре повествования Родриго дес да де Вивар, поняв, что я всё равно прочту, ответил мне Лэйер Глуатон. Хорошо, что на мне метатрон, а то мне не за что бы не удержать невозмутимое лицо после услышанного. Эльсит, растягивая слова, словно нахожусь в сомнении. Да, вы хорошо образованы. Это имя мало что говорит подавляющему большинству, последний король людей, ударил я. Хм. То есть вам не надо пояснять моё раздражение данной книгой, быстро оправился наследник. Мало нам всего, что происходит, так теперь ещё думать о казалось давно забытым. А попытки революции снизу. Как вы понимаете, совершенно бесперспективных попытках. Ещё полгода назад бесперспективных, продолжаю нажим. Теперь мне понятно, почему власти так внезапно и резко переполошились по поводу Крикса. Настолько, что наследник лично пригласил меня на беседу. Возможно, уклончиво произнёс Лэйер Глуатон. Надоело. Пора играть во взрослые игры, а не вот в это все. Вы предложили мне союз. Да. Но настоящий союз возможен только между равными. Потому как изменился взгляд наследника, став холодно-стальным, он верно интерпретировал, что я имею в виду. Вы все правильно поняли. Мир меняется, подвожу я итог. Мир меняется, согласился со мной фактический правитель третьей по военной мощи страны в мире. Меня признали равным, полностью равным, без оговорок, без подковёрных игр. Кажется, я только что приобрёл настоящего союзника в вопросе договора. Пусть этот союзник ещё и не знает о том, что вообще стоит вопрос о пересмотре той власти, которую он считает своей по праву крови. Наши ладони встретились, скрипив сказанное. Возвращаясь к теме Крикса, когда мы расцепили руки, произнёс наследник: "Вы же понимаете, Что корсиканец прочтёт у книгу, получит в своё распоряжение исторический символ. О как! Он назвал Крикса корсиканцем, как его называю я. Совпадение ли это? Или тот, кто докладывает ему, находится в моём непосредственном окружении? Пусть мы заключили союз, но утечку нужно взять под контроль как можно быстрее. Ещё одна главная боль. Понимаю, но это не меняет мной сказанного. Я в состоянии исправиться с Криксом. Придётся действовать, возможно, пересмотреть устав Ризва на всеобщем голосовании. Но как его устранить от реальной власти? Подобный план ясно предстал в моей голове. Может быть, его инициатива даже пойдёт на пользу. Он сам выявит для нас всех сомневающихся в заключённом нами союзе. Нам же меньше работы, когда чётко знаешь, кого именно надо переубедить. Что-то я увлёкся. Пора завершать диалог. Сомнений в том, что весь наш разговор пишется причём с нескольких камер одновременно, у меня всё меньше и меньше. Предложил бы вам выпить, но наследник указал на мой шлем. Не обсуждается, отрезал тут же я. Не вижу ничего плохого в подобных установленных границах. Резко сдал назад Лэйер Глуатон, который явно не хотел завершать наш разговор на резкой ноте. Ценю, наклонил голову так, чтобы даже наличие шлема позволило собеседнику понять, что я улыбаюсь. Мы оба занятые люди, и будет лучше, если между нами будет как можно меньше недосказанностей. Не нравится мне, куда он клонит. Так мы сбережём наше с вами время. Если смотреть под таким углом, то согласен. Это общие мало что значищие слова. Союз это отношение равных, вы сами сказали. Наклонил голову наследник в ожидании. Вот чёрт, он играет жёстко. Можно было сделать вид, что я не понял, но нет. В долгосрочной перспективе это выльется в куда худшие проблемы. Долги надо отдавать как можно быстрее, тут наследник прав. Вы раскрыли мне свой секрет, рассказав о Мерске. Тяжело вздыхаю, почти не играя. Какой секрет вы хотите узнать от меня? Маэстро, юноша в материальности и умудренный опытом мужчина в изломе, считающийся ранее невозможным несоответствием между телом и духом. «Кто же вы?» Едва не выдохнул с облегчением, на подобный вопрос я легко мог дать ответ. Рин Карнат, уверен на 200%, изучая меня, аналитики дома на холме подобную версию рассматривали как одну из основных. Потому как она самая логичная. То есть, по сути, я ничего нового наследнику не сказал. Сузил поле для анализа, не более. Реинкарнат, повторил за мной Лэр Глуатон. Полноценная реинкарнация. Добавил я в тёмном мгновении пожалел. В тех перерождениях, что случались в этом мире, большинство реинкарнатов плохо помнили свою прошлую жизнь. Урывками, деталями, частями, словно разбитый пазл. Те же, кто помнил всю прошлую жизнь, были ещё более редкие. Их случаи и назывались полноценной реинкарнацией. Исчерпывающий ответ, в знак благодарности наследник формально поклонился, ещё раз подчеркнув, что считает меня равней. Он хотел что-то добавить, но тут пискнуло у него в заднем кармане. Оказалось, это кнопочный, выглядевший устаревшим как минимум на 4 поколения обшарпанный мобильник. Бросив взгляд на маленький экран, наследник поморщился. Прошу извинить. Срочные дела, якобы с сожалением произнёс он. Понимаю. На самом деле ни за что не поверю, что этот сигнал пришёл именно сейчас совершенно случайно. Уверен, перед разговором со мной наследник запретил его тревожить, а это сообщение просто повод к завершению разговора. Скорее всего, он подал какой-то знак наблюдателю, который я не отследил. Если возникнет необходимость в ещё одной встрече, Я передам приглашение через Рока, уточнил Лэр Глуатон. Вы в свою очередь также можете назначить встречу через него. Приемлемо. А сейчас верну вам ваши же слова, но совершенно искренне. Был рад знакомству. Взаимно. Вновь пожав руки, мы сделали по шагу назад, и я скользнул в излом. Задержаться и проследить за тем, что будет дальше, не рискнул. Кто знает, не стоит ли где ещё один артефакт класса детектор рейгов. И если стоит, то моя задержка в невидимости будет означать конец едва установившемуся доверию. Когда спрыгнул с балкона, то сразу ощутил знакомое едва заметное сопротивление. Здание малого дворца совершенно точно было обнесено дополнительным периметром артефактной сигнализации. А это значит, что моё решение покинуть балкон сразу оказалось верным. До сегодняшней ночной тренировки было ещё много времени, и я решил прогуляться. А точнее, не торопясь наведаться в одну из пещер тайников и проверить телефон связи. Не спеша, чтобы подумать и разобрать диалог с наследником. Но вместо того, чтобы анализировать, я всё не мог отделаться от мысли о том, как они не догадались предложить Мерску сыграть свою роль ещё и перед Криксом. Только уже подходя к побережью подумал, что тайна роли Мерска слишком велика, чтобы её знали даже аналитики. Скорее всего, истинные мотивы лидера масок Навильта знал сам наследник и, возможно, мистер Рок в силу занимаемой должности куратора рыцар и излома, и никто более. А эта пара загружена работой, так что вполне могла пропустить подобный ход. Так что на аналитиков я мысленную бочку катил скорее всего зря. Добравшись до файльника, проверил сообщения. Их оказалось целых 4 от Майи, Близняшек, Галея и Крикса. К моему огромному облегчению, все сообщения были почти одинаковыми. Что-то там обнаружили безопасники в здании Ризва. В свете этого сегодняшняя ночная тренировка отменяется, так как необходимо присутствие Майи и Крикса для новой настройки авторизации системы. И скорее всего эта настройка продлится до утра. Наверное, это было даже к лучшему. Не факт, что провёл бы полноценное занятие сегодня. Тем не менее, было то, что я мог сделать уже сегодня. Прокрутив ситуацию пару раз, отправил сообщение двум адресатам с просьбой встретиться сегодня. Дождался получения подтверждения и тяжело вздохнул. Пора разгребать те завалы, которые образовались из-за меня. Интерлюдия Ветерав взрослых суровых мужчин, каждый из которых мог одним своим видом доколек напугать самых отъявленных головорезов, внимательно изучали каждую деталь трансляции, которая крутилась на повторе сразу на четырёх мониторах. Все они понимали, то, что они видят на экранах, является государственной тайной высшего уровня, и также осознавали, показывают им всё это не просто так, и взамен потребуют высказать своё мнение. И не дай высшие силы, это мнение окажется некомпетентным. Реинкарнат все же, произнес самый молодой из мужчин. Мой отдел анализа не зря ест свой хлеб. Подобные результаты они оценивали едва ли не в 80%, ответил ему тот, кто знал, того, о ком идет речь, лучше всех из этой пятерки. Не сумасшедший с раздвоением личности, уже хорошо. Прогудел настолько крупный мужчина, что едва проходил в двери. Умный и опытный может быть хуже безумного, возразило ему самый неприметный. На этом короткий обмен мнениями завершился, и запись запустилась вновь с самого начала. Но не прошло и 3 минут, как массивная дверь открылась, и в помещение зашёл старший сын герцога. Все пятеро мужчин тотчас вытянулись по струнке и замерли. Наследник оглядел их тяжёлым взглядом и махнул рукой, показывая, что они могут расслабиться. Рок. Лэйр Глуатон произнёс имя спокойно, но тот, к кому он обратился, заметно побледнел. Да, сир. Не ты ли мне говорил, что маэстро находится в подавленном состоянии, почти в депрессии из-за потери ученика в последнем прорыве? Я все наблюдения, все мои источники говорили об этом, как о И ладонь наследника указала на ближайший монитор. Похоже, что мой собеседник был подавлен или в депрессии. Нет, сир, с трудом, но всё же нашёл в себе силы ответить куратор рыцаря излома. Мы с тобой поговорим об этом, и после небольшой паузы наследник продолжил: "Наедине". Остальные мужчины в зале посмотрели на Рока с изрядным сочувствием. Позже мы ещё поговорим подробно, а сейчас первые мнения. Лейер Глуатон обвёл взглядом самых верных своих людей и хлопнул в ладони. "Начли, заключая союз с вами". Маэстро был искренен, первым ответил куратор полицейских служб. "Вы правильно предложили ему союз, а не личный вассалитет и титул графа". Коротко поклонился Тунг. "Ваше решение рассказать маэстро о роли, которую играют маски на Вильтера, показалось мне изначально сомнительным". Но затем стало отчётливо ясно, что ваш собеседник оценил вашу открытость, и разговор перешёл в более доверительные русла. Куратор иностранных дел, как всегда, был многословен. "Думаю, вы поступили совершенно верно", начал говорить Алир, но его прервали. Наследник подошёл к столу и звонко хлопнул по нему ладонью с такой силой, что один из мониторов опрокинулся. "Хватит!" взревел старший сын герцога. Хватит лизать мне под хвостом. Вы самые близкие, самые доверенные советники. Так и ведите себя соответствующе, а не подобно расшаркивающимся политиканам дворца. Из пепеляющий взгляд прошёлся по замершим кураторам. Итак, кто начнёт? Вашеблессер, попытавшись надавить на него в самом начале, первым решил свой рок, которому уже было мало что терять после допущенной оплошности. Надавить резко и как на подчиненного. А ты меня предупреждал так не делать, я помню. Наследник хлопнул куратора Рейгав по плечу и замер напротив Котра. Маэстр изначально вёл себя так, словно его статус как минимум равен вашему, и это была не игра и не завышенные самомнения, сир. Продолжай. С учётом того, что он реинкарнат, вношу предположение, что в прошлой жизни Маэстро был благородным чистейших кровей. Это предположение, высказанное куратором разведывательных служб, заставило задуматься всех находящихся в помещении. Так, «Та растянул это короткое слово наследник. Я хочу услышать от вас самый худший вариант по первичной личности маэстро. Что мы читим? Давайте, накидывайте предположения. Кураторы в полном молчании принялись переглядываться, и только Алир, чьей работой было надзирать за столичным криминалом, сместился к столу и взял в руку лежащую там книгу. "Я жду", тихим голосом, от которого у всех присутствующих встали волосы дыбом на спине, произнёс наследник. "Сэр", Алир похлопал указательным пальцем по книге в своей руке. "Да, вот худший вариант, сэр. Куратор криминалитета недвусмысленно ещё раз указал на изображение человека на суперобложке книги непобеждённый. Наследник тяжело вздохнул, сел на первый подвернувшийся стул и обхватил голову руками. Молчание длилось больше пары минут, после чего старший сын герцога произнёс усталым голосом: Не настолько радикальные варианты есть,